начало уже сыграно, и никто не может изменить развязки. Трагические концы, ну или разбитое сердце предсказаны Романовым в письмах. А пока расскажу только для себя о месте, где происходит действие. Берлин трудно описать. Если описывать Гамбург, то можно сказать что-то о чайках над каналами, о магазинах, о домах, наклонившихся над каналами, о всём, что принято рисовать. Когда въезжаешь в свободный порт города Гамбурга, то раздвигаются шлюзы как занавес. Театральный эффект. Громадное водяное поле, клавяющиеся подъемные краны, черные черпаки, набирающие с пароходов в рот уголь. Челюсти у них откидываются сразу в обе стороны, как у крокодилов. Высокие, вышиною выстрелы с ногами решетчатые подъемники портального типа. Плавучие элеваторы — которые могут высосать за день до 35 тысяч пудов зерна. Подплыть к такому сосуну и сказать, «Дорогой товарищ, высоси из меня, пожалуйста, 35 тысяч любовных чертей, которые завелись в душе». Или попросить самый большой кран, чтобы он поднял меня за шиворот и показал запруженную шлюзами Эльбу много железа, пароходы, перед которыми автомобили только блохи, Что бы сказал мне паровой кран: "Смотри, сентиментальный щенок, на железе поднятый дымом, нехорошо ныть и плакать. А если не можешь жить, то всунь свою голову в железный угольный черпак, чтобы её откусило". Правильно. Гамбург писать можно. Если описывать Дрезден, то, конечно, работы будет больше. Но есть выход, к которому в новой русской литературе часто прибегают. Возьмем какую-нибудь деталь Дрездена. Например, то, что автомобили в нем чистенькие и обиты внутри серой материи в полоску. Дальше все так просто, как для подъемного крана поднять одну тонну. Нужно уверять, что Дрезден весь серенький в полоску. И Эльба полоска на сереньком. И дома серенькие, и Сечтинская Мадонна серенькая в полоску. Вряд ли это будет правильно, но зато убедительно и очень хорошего тона, серенького в полоску. Но трудно описать Берлин, его не ухватишь. Русские живут, как известно, в Берлине вокруг ЦОО. Известность этого факта нерадостна. Во время войны говорили, как известно, немцы весной обыкновенно наступают, как будто немцы наступают, как весна. Русские ходят в Берлине вокруг старой кирки, как мухи летают вокруг люстры. И как на люстре висит бумажный шарик для мух, так на этой кирке прикреплен над крестом странный колючий орех. Улицы, видные с высоты этого ореха, широкие, дома одинаковые, как чемоданы. По улицам ходят дамы в котиковых пальто и в тяжелых кожаных ботах, а среди них ты-то. в мысленном пальто, отделанном котиком. По улицам ходят спекулянты в шершавых пальто и русские профессора, попарно сложив руки с зонтиком за спину. Трамваев много, но ездить на них по городу незачем, так как везде город одинаков: дворцы из магазинов готовых дворцов, памятники как сервизы. Мы никуда не ездим, живём кучей среди немцев, как озеро среди берегов. Зимы нет, снег то выпадает, то тает, в сырости и в поражении ржавеет железная Германия, и ржавчиной срастаемся ржаве, а вместе с ней нежелезные мы. На Клайст-штрассе против дома, где живет Иван Пуни, стоит дом, где живет Елена Феррари. У нее лицо фарфоровое, а ресницы большие и оттягивают веки. Она может ими хлопать, как диверсами несгораемых шкафов. Между этими двумя знаменитыми домами вылетает унтергрунт из-под земли и с воем лезет на помост. Поезд бежит из вокзала на Виттенбергплац, взвывая, как тяжелый снаряд на подъеме. Дальше поезд проскакивает за красной киркой, а кирки так похожи в Берлине друг на друга, что мы их различаем только по улицам, на которых они стоят. Проскакивает поезд за красной киркой через пролом дома, как через триумфальную арку.